Христианство и ислам в истории В начале VII века, то есть спустя примерно 6 столетий после возникновения христианской церкви, на Аравийском полуострове, область Хиджас, в среде арабских кочевых племен, зародилось новое религиозное учение «ислам», что в переводе с арабского означает «покорность». Часто же по имени его основателя Мухаммеда эту религию называют «магометанством» или «мусульманством». Специфика кочевой жизни впоследствии окажет влияние и на формирование исламского менталитета. Именно оттуда берут начало такие его особенности, как фанатизм, нетерпимость к инакомыслию, жесткость в отношениях с миром и фатализм. Основателем новой религии считается житель Мекки Мухаммед, года жизни 570-632. Достигнув 40-летнего возраста, примерно в 610 году, Мухаммед объявил себя посланником единого Бога, Аллаха, который открыл ему свою волю посредством откровений. Впоследствии вместе с посланиями самого Мухаммеда они были записаны в Коране, священной книге мусульман. По сути, ислам с самого начала противопоставил себя остальным религиям, особенно христианству. И связано это с тем, что учение Мухаммеда отрицает все главные догматы христианской веры. Иисуса Христа Богом, Троицу, Священное Писание, а также все христианские таинства. А поскольку ислам не признает посредничество между Богом и человеком, в этой религии отсутствует организация, аналогичная церкви. Именно эти и другие различия между исламом и христианством стали причиной их взаимного неприятия. Где силы меча, где красноречием, Мухаммед привлек на свою сторону почти все аравийские племена, одновременно обратив их в новую веру. Более того, он объединил их под своей властью. В 632 году Мухаммед умер, не оставив наследников. Его преемником, халифом, стал Абу-Бекар, который, правда, спустя два года умер. Но он успел провозгласить борьбу с неверными, и около 632 года начал военную кампанию против Персии. А спустя недолгое время пошел войной на сирийцев. Привыкшие к лишениям и невзгодам, выносливые последователи пророка Мухаммеда вскоре завоевали огромные территории. А всего год спустя они захватили Иерусалим. Затем вторглись в Египет и овладели Александрией. Со временем арабы двинулись на северо-запад Африки. А вскоре армии Османа проникли в центральные районы Африки. После его смерти от руки убийцы, зять Мухаммеда Али стал повелителем державы, раскинувшейся на огромной территории. Кроме Аравии, в ее границах находились Персия, Сирия, Египет и значительная часть Севера Африки. Покорив Северную Африку, мусульмане добрались до Испании, Сицилии и Италии. Но уверенно покоряя другие страны, последователи пророка Мухаммеда столкнулись с довольно серьезным соперником. Византийской империи. Именно в течение 7-11 веков два этих государства, Византия и Арабский халифат, вели непримиримые войны. Причем они стремились не только завоевать новые территории, но и обратить местное население в свою веру. После завоеваний многие арабы переселились на захваченные земли. Здесь они основали новые города-лагеря, в которых создавался особый тип мусульманской культуры. Впоследствии строительное искусство арабов нашло применение при сооружении и новых христианских храмов. А в Испании появился уникальный мавританский стиль – модехар, сочетающий в себе особенности исламской и христианской архитектуры. В этом стиле сооружены некоторые церкви в Толедо, например, церковь Сантьяго-дель-Арабаль, церковь Сан-Андрес и другие. Кроме новизны в строительном деле, европейцы переняли у арабов многие научные открытия. Именно в период противостояния Византии и арабского халифата Европе стали известны арабские ученые и деятели культуры Авиценна, Аль-Харизми, аль, аль бируни Ибн-Ружда, Фердауси, Амар-Хайям и многие другие. Благодаря мусульманским научным центрам в арабской Испании в переводах на латынь с арабского языка Европейцы познакомились со многими творениями античных ученых. Но и культуры завоеванных арабами стран тоже не исчезли. Наоборот, они во многом повлияли и на культуру мусульман. Так в халифате сложилась особая синкретическая культура, в которой появились как арабские элементы, так и элементы других народов. Что же касается религиозной составляющей отношений Византии и халифата, то следует сразу отметить, что до VIII века в богословской литературе империи нет никаких сведений об исламе. В то же время известно, что духовная встреча последователей Мухаммеда произошла не с православной церковью Византии, а с монофизитами и нестарианцами, которые составляли основную часть христиан Аравии, Египта, Сирии и Месопотамии. Но это были далеко не дружеские встречи поскольку ни одна из сторон не находила точек соприкосновения со своими идеологическими противниками. Например, если приверженцы ислама выступали против Святой Троицы и призывали к священной войне с неверными, то византийцы считали ислам ересью и предвестником Антихриста. Правда, впоследствии христианство и ислам стали более терпимы друг к другу, переведя взаимоотношения в полемические идеологии. В результате появилось несколько богословских работ, которые представляли собой беседы между сторонниками двух религий. Вероятно, в этих произведениях излагались полемические споры между христианами и мусульманами. Исследователи религии эволюцию взаимоотношений христианства и ислама делят на три периода. К первому относят время с середины восьмого века до девятого. В этот период представители обеих сторон относились к своим оппонентам с иронией и даже с пренебрежением. Связано это было скорее с тем, что христианские богословы, как, впрочем, и исламские, были слабо знакомы с Кораном и Библией. Но уже с середины 9 и до середины XIV века в среде византийских теологов появляется более трезвый взгляд на новую религию. И объясняется этот факт прежде всего поразительными успехами ислама а это, в свою очередь, несло для империи серьезную опасность. В этот период появляется немало полемических сочинений, принадлежащих Перу известных апологетов христианства. Впоследствии с середины XIV века и до середины XV противостояние исламу отличается умеренностью и объективностью. Иначе говоря, диалог христиан и мусульман становится более трезвым. Впрочем, разногласия между христианством и исламом продолжаются и в наши дни. И связаны они нередко с тем, что не все современные христиане и мусульмане знают Коран и Библию.